Не будь этот милик записным склочником. Не сумея она избавиться от открытки. Будь начальник участка другим человеком, ведь он явно не взлюбил этого доносчика. Да, на сей раз всё опять обошлось. Но Отто никогда, никогда больше не должен подвергать себя такой опасности. Она идёт в комнату, где муж беспокойно расхаживает взад-вперёд. Свет они не зажигают,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 Я сказала, что тебе изменила удача. Ты не виноват. Он опять заговаривает о другом. Слушай, а куда ты дела вторую-то открытку? Под одеждой спрятала? Нет, не могла, ведь кругом столько народу. Я отто бросила её с перепугу в почтовый ящик на Ноллендорфплац. В почтовый ящик? Очень хорошо. Молодчина, Анна.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 Ведь от них никакая осторожность не спасёт, потому что предусмотреть их невозможно. Чем можно застраховаться от шпика, который три часа сидит у дверного глазка? Или станет вдруг плохо, упадёшь и сломаешь ногу, а тут тебя тотчас обыщут и найдут такую вот открытку? Нет, Анна, от случайностей защиты нет. Мне бы стало намного спокойнее, если бы ты поручила распространение мне, опять начала она. Я не говорю «нет, Анна».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 Мы свободны. Пока что свободны. И надеюсь, будем свободны еще долго-долго.